Глава 14. Что делает Иманус? В то время как маркиз занимался проломом и башней, Иманус занимался замком, стоявшим на мосту. Сначала осады, спасательная лестница, висящая вдоль стены под окнами второго этажа, была по приказанию маркиза убрана, а Иманус втащил ее в библиотеку. По-видимому, Говен хотел заменить именно эту лестницу. Окна нижнего этажа, иначе говоря, помещения для кардигардии, были забраны тройными рядами железных прутьев, вделанных в каменную стену, так что через них нельзя было ни выйти, ни войти. Правда, в библиотеке на окнах не было решеток, зато расположены они были на значительной высоте. Иманус взял с собой трех человек, таких же, как и он сам, способных на все и ко всему готовых. Это были Уанар, иначе золотая ветка, и два брата, известные под кличкой деревянные копья. Иманус захватил потайной фонарь, отпер железную дверь и тщательно осмотрел все три этажа замка. Уанар, с тех пор, как у него убили брата, не уступал в жестокости самому Иманусу. Сначала Иманус обошел верхний этаж, забитый соломой и мешками с овсом, потом нижней, и велел принести сюда несколько чугунных горшков, которые и поставил рядом с бочками смолы. Затем он распорядился подтащить пучки вереска бочкам и проверил, правильно ли лежит пропитанный серый шнур, один конец которого находился в замке, а другой — в башне. Вокруг бочек он налил лужу смолы и окунул в нее конец шнура. Потом, по его приказу, в библиотеку, находившуюся между нижним этажом, где стояли бочки со смолой, и чердаком, где лежала солома, принесли три колыбельки. В них спали крепким сном Ренежан, Гроален и Жоржетта. Колыбельки несли осторожно, чтобы не разбудить малюток. Впрочем, это были и не колыбельки даже, а просто низенькие ясельцы — на манер ивовых корзин, которые ставят прямо на землю, так что ребенок может выбраться оттуда без посторонней помощи. Возле каждой такой кроватки Иманус велел поставить мисочку с супом и положить деревянную ложку. Спасательную лестницу, снятую с крючьев, поставили на ребро вдоль стены, а колыбельки разместили в противоположном конце, как раз напротив лестницы. Потом, решив, что в подобных случаях ветер — надежный пособник, Иманус распахнул все шесть огромных окон библиотеки. За окнами стояла ночь — летняя, теплая, светлая. Иманус приказал братьям деревянные копья распахнуть окна также и в нижнем, и в верхнем этаже. Он заметил, что восточный фасад замка от земли до самой крыши обвиты сохшим и серым, как труд, плющом ветки которого заглядывают в окна всех трех этажей. Иманус решил, что и плющ не помешает. Он бросил вокруг последний взгляд, затем все четверо покинули замок и вернулись в башню. Иманус запер тяжелую железную дверь на два поворота ключа, внимательно осмотрел огромный устрашающего вида запор и еще раз удовлетворенно кивнув головой, проверил шнур, который выходил через проделанные для него отверстия и служил отныне единственным связующим звеном между замком и башней. Начало этот шнур брал в круглой зале, проходил под железной дверью, шел вдоль сводчатого прохода, извивался вместе с поворотами винтовой лестницы, тянулся по полу нижнего этажа замка и заканчивался в луже смолы у кучи сухих пучков вереска. И Манус высчитал, что потребуется приблизительно четверть часа для того, чтобы огонь по шнуру, подожженному в башне, добрался до лужи смолы, разлитой под библиотекой. Закончив последнее приготовление и оглядев все в последний раз, он вручил ключ от железной двери маркизу, который и положил его в карман. Надо было зорко следить за каждым движением врага. И Манус с пастушьим рожком за поясом поднялся на сторожевой пост на вершину башни. Он положил в одну из амбразур пороховницу, холщовый мешочек с пулями и пачку старых газет, и, не спуская глаз с леса и плоскогорья, стал крутить пыжи. Когда взошло солнце, оно озарило три батальона, расположенные на опушке леса. Солдаты с саблями на боку — с патронташами через плечо, с примкнутыми штыками, уже были готовы к штурму. На плоскогорье стояла батарея, зарядные ящики, полные ядер и зарядные картузы. Лучи, проникшие в башню, осветили 19 человек, заряжавших ружья, мушкеты, пистолеты и мушкетоны, а также три колыбельки, где спали трое малюток.